Глава 8, Город Вавилон. Середина августа 323 года до нашей эры. Только заступая на песок манежа, как сразу натыкаюсь натыкаясь на мрачный взгляд Пелопида, его безмолвный упрек. Если ты сын царя, это еще не повод опаздывать. Даже не пытаясь извиняться, будет еще хуже. Уже пробовал и получил жесткую, но справедливую отповедь. Сын царя, хоть и незаконный, не Извиняется. Поэтому, не стремясь понять логику этого сурового грека, просто принимаю все как есть. Колопит желчный, ненавидящий всех и вся старик, но лучший учитель и знаток лошадей, коих он буквально боготворит. Терпи, говорю о себе. Терпи и учись. Вряд ли ты сможешь хоть когда-нибудь сидеть в седле так же, как этот старый упырь, но хотя бы постараться обязан. Да, несмотря на возраст, этот злобный фисалиц, Сидит в седле так, словно это не всадник и лошадь, а какой-то кентавр. Причем, как я уже говорил, он делает это без тремян, держая пружине собственный вес лишь за счет силы своих коленей. Я слышал от Энея, что Фессалии — лучшие лошади и всадники во всей Эладе, и что конница Александра наполовину состояла из фессалийцев. Впрочем, мне от этого нисколько не легче. Жесткости обучения Пелопит ни в чем не уступает Энею. чуть замешкаешься, и его кнут мгновенно добавит тебе расторопности. Старый фессалит немногословен, и сейчас он тоже не сказал ни слова. Наградив меня осуждающим взглядом, он показал на оседланную лошадь. Это мерен с громким именем Софос, что в прямом переводе означает «мудрый». Я учусь верховой езде только на нем, и он действительно полностью соответствует своему имени. Этот конь проявляет столько терпения и понимания, что я сам понемногу начинаю разделять убежденность Пелопида в божественном происхождении лошади. Софос спокойно стоит рядом со специальной подставкой. Ее я использую, чтобы взобраться в седло, ибо без тремени сделать это не так уж и легко. Помню, как я пришел сюда в первый раз. Софос стоял на этом же самом месте, и Пелопид встретил меня примерно таким же взглядом. Затем, ни слова не говоря, он подошел к своему коню и одним прыжком залетел в седло. Посмотрев на меня с высоты конской спины, он показал мне глазами носов, и, мол, повтори. Сразу я не понял, в чем подвох, и осознал, лишь подойдя к своему мерину. Нога потянулась к стремени и провалилась в пустоту. Дальше были мучительные попытки подпрыгнуть и, потянувшись на руках, затащить таки свое рыхлое тело на спину лошади. Естественно, закончилось все плачевно. А Пелопит все это время смотрел на мои бесплодные старания и издевательских мыкал. Кто-то назовет такое поведение непедагогичным и будет абсолютно прав. Только старому офисалийцу на это плевать. На педагогику, на чувство ребенка и прочую чушь. У него задача научить мальца ездить верхом, а все остальное бабья блажь. Завершив спиток безрезультатных попыток забраться на лошадь из земли и получив полную меру издевательских смешков от своего учителя, я понял, что надо искать другой подход к решению проблемы. Этот самодовольный фессалит самоутверждается, издеваясь над ребенком. Подумал я тогда, бросив злой взгляд в сторону Пелопида. Не на того напал. Я не доставлю ему такого удовольствия. Взрослый человек из 21 века Найдет способ забраться на лошадь». Осмотрев еще раз весь манеж, я остановил свой взгляд на ограждение. Столбы высотой метра полтора выставлены по периметру манежа через каждые три-четыре шага. Между каждой парой столбов закреплены три горизонтальные жердины. Даже со второй, вычислил я на глаз, легко заберусь на спину лошади. Решив, я тут же начал приводить свой план в исполнение. Подвел коня к изгороди и, глядя в его умные глаза, пообещал неделю приносить ему сладкие яблоки, если он не тронется с места, пока я буду забираться на изгородь. Оправдывая свое имя, Софос посмотрел на меня так, словно бы произнес, я бы и так постоял, но раз уж ты пообещал, то смотри. Никто тебя за язык не кинул. Забравшись на вторую жердину ограждения, я перебрался с нее на спину коня, и все то время, что я лез, Софос с любопытством следил за моими маневрами. Лишь убедившись, что я уверенно уселся на попону, он сделал шаг и потянулся губами к ветке акации. Я же очень довольный собой поднял взгляд на учителя. Тот уже не хмыкал, а внимательно смотрел на меня. Поймав мой самодовольный взгляд, он иронично пожал плечами. «Конечно, можно и так, но обычно». Он повел глазами чуть в сторону, я увидел что-то вроде маленького переносного крылечка из трех ступенек. Как я не заметил его раньше, загадка. Явно же таких, как фисалиц, способных одним движением запрыгнуть в седло, найдется немного. А для остальных? Что и говорить, лопухнулся я тогда знатно. В момент мое чувство превосходства человека 21 века опустилось до нуля, но я не стал посыпать голову пеплом. В конце концов, задача стояла забраться в седло. Быстро успокоил я сам себя. Я с ней справился. Пусть я пошел не самым простым путем, но это уже другой уровень проблемы. Вспомнив прошлое, я иронично улыбнулся. Ничего, лопухнуться иногда тоже бывает полезно. Сбивает самонадеянность и спесь. Сбежав по трапику, запрыгиваю в седло и поднимаю голову, мол, я готов. Пелопит, неуловимым движением ног, направляет своего коня в центр манежа и командует мне. «Пошел по кругу, рысью!» Софоса не надо понукать, ему достаточно слова. Говорю, поехали, и чуть сжимаю лошадиный круг коленями. Умнейший конь тут же трогается с места, сходу переходя на рысь. «Держи спину!» Тут же повышает голос Пелопид. «Не ложись на лошадь! Держи посадку!» Делаем кругов пять рысью, затем следует команда пелопида, и мы переходим в галоп. Я уже месяц почти ежедневно занимаюсь этим, и все равно не чувствую себя достаточно уверенно в такие минуты. Пока для меня полнейшая загадка, как можно в момент, когда все силы уходят только на то, чтобы удержаться в седле, еще и стрелять из лука или махать саблей. Если бы я не видел этого своими глазами, то никогда бы не поверил. Сейчас мой собственный опыт говорит мне, что достичь такого нереально. Звучит команда Пелопида — и Софос переходит на шаг. После галопа это действительно отдых. Можно сесть на задницу и дать отдых гудящим мышцам ног. Отдых длится недолго, ровно столько, сколько необходимо лошади. Пелопит ориентируется только этим. Он бережет коня, а моя усталость его мало волнует. Софос пошел галопом, и мое левое нога жег удар хлыста. «Держи спину, Геракл!» Тут же слышен голос учителя: Я повторять не буду. Это я уже знаю, за ним не заржавеет. Нет, он не бьет царского сына открыто, он делает это хитро. Стиганет вроде бы коня, но обязательно достанет и всадника. Старый шрам от его кнута не успевает заживать, как появляются новые. Он словно бы каждый раз проверяет меня на прочность, пожалусь я или нет? Заплачу, запрошу пощады, или нет. Никто, и тем более пилопит мне этого не говорил. Но я это чувствую, и пока я терплю, этот чертов фессалис думает, что из меня еще что-то выйдет. А стоит мне хоть раз дать слабину, и все, он поставит на мне крест. «Терпи и не жалуйся», таков его девиз обучения. И в этом он и похож на ине. Методы у них одинаковые. Все через боль, терпение и страдания. Только так. Я сам выбрал себе таких учителей и потому не жалуюсь. Раз я собираюсь стоять на кавалерию, то сам должен сидеть в седле как минимум не хуже других, а в идеале лучше, если не всех, то многих. Про владение мечом и говорить не приходится. В этом времени царь не стоит позади войска. Он всегда на острие атаки и ведет своих воинов к победе. Так поступал великий Александр. Так поступает каждый его военачальник» а без этого уважения войск не добиться. Если я собираюсь вступить с ними в борьбу, то должен соответствовать, иначе о победе можно и не мечтать. С моим старым телом такая концепция была бы невозможна, но раз перенос подарил мне новое, то надо расценивать это как бонус. Пусть оно пока не в лучшей форме, но потенциал у него есть. За месяц тренировок я уже чувствую результат. Живот пропал, на мышцах проявился зачаток рельефа, а в руках и ногах я ощущаю приток сил, а самое главное — упорство. Я уже не валюсь без сил после десятка отжиманий, а довожу счет до 30, восстанавливаюсь, и снова до 30, восстанавливаюсь и снова, и так со всеми мышцами рук и ног. Каждое упражнение по максимуму и по три подхода, не снижая количество. Поначалу было немоверно тяжко, но я это уже пережил. Теперь я и восстанавливаюсь намного быстрее и делаю в разы больше. Задумавшись, вновь теряю концентрацию, и хлыст учителя напоминает мне об этом. «Держи спину!» — рычит пилопит и кончик его хлыста оставляет очередной кровоподтек на моих лодыжках. Еще одна команда фессалитца, и Софос переходит на рысь. Я словно сжатая пружина, взгляд уперся в гриву коня, колени работает в такт лошадиному шагу. Вроде бы все, как учили, но старый грек по-прежнему недоволен и раздраженно бурчит. «Да расслабься ты! Что ты жался, как суслик? Вцепился в узду, будто она тебя удержит!» Во мне тоже начинает закипать злость. «Чего ему еще надо? Вроде все делаю, как он же и учил. Если нет, так объясни толком, а не ори на меня. Все это я, конечно же, изливаю про себя. Выплесни я свое недовольство наружу, и Пелопит попросту уйдет». «Мне нравится, ищи себе другого учителя», — скажет он. «Этот угрюмый фессалец — единственный, кто подался на уговоры Барсины и взялся меня учить. Времена сейчас смутные, и никто не хочет связываться с персидским бастардом. Вдруг новый царь возьмется зачищать поле от конкурентов, а тогда всем известно, особо разбираться не будут. Сторонник-то врага или просто рядом стоял, неважно, выкосит всех, просто на всякий случай». Софос рысит еще пару кругов, и Пелопид вновь взрывается. «Ну не так, не так!» Он гневно топнул ногой. «Месяц уже с тобой бьюсь, а ты все как кукла неживая!» Щеки Пелопида покрылись гневной краснотой, и он вновь заорал. «Как ты будешь меч держать, если ты взгляд от гривы оторвать не можешь? Подними голову, смотри на врага!» он Вдруг подхватил то ли палку, то ли обломанная древка дротика. И бросил его мне с криком Лови! Представь, что это твой меч! Древка летит почти вертикально и брошена с аккуратным расчетом на то, чтобы его смог поймать даже ребенок. Только вот это левая неудобная сторона, и подо мной не твердая земля, а бегущая лошадь. Софос продолжает бежать. Вся концентрация моего вестибулярного аппарата уходит на удержание равновесия и амортизацию его шага. В результате я всего лишь на миг перераспределяю внимание на ловлю древка, и все. Небо поехало куда-то в бок а земля устремилась ко мне навстречу. Зажмуриваясь в ожидании встречи с ней. Шррр. Песок мягко принимает мое падение. А софос мудро подбирает задние копыта, чтобы меня не задеть. Лежу, вытянувшись, полный рост и раскинув руки. Боли нет. Зато в ушах чей-то звонкий и обидный смех. Кто-то смеется надо мной. В голове появляется первая здравая мысль, и это не пилопит. Я сомневаюсь, что офисалиец вообще умеет так беззаботно смеяться, да его сиплый голос мало похож на то, что я слышу. Этот заливистый хохот что-то мне напоминает, но не могу понять, что. Поднимаю голову и вижу ту самую вертлявую девчонку, из-за которой меня тогда отметелили на рынке. Она сидит на жердине ограждения и заливается смехом, глядя на меня. Откуда она здесь? Или у меня сотрясение мозга и глюки? Девчонка продолжает залеюсто хохотать, будя в моей душе волну неудержимой злости. Она взрывается ответом на мое прежнее терпение, на обидное падение и вообще на всю несправедливость мира. Эта злость задвигает куда-то взрослого рассудительного человека, будя обиженного ребенка. Мой рот уже открывается, чтобы выкрикнуть что-то бессмысленное, злое и обидное, но тут надо мной возникает мощная фигура фисалийца. Закрывая своей потлатой башкой солнца, Пелопит склонился к моему лицу, а его пальцы ощупывающе прошлись по всему телу. Цел? То ли вопросительно, то ли утверждая, выдавил он наконец, и на всякий случай кивнул. Получив от меня утвердительный кивок, Пелопит вдруг изобразил нечто похожее на ободрящую улыбку и кивнул на мою руку. Молодец, поймал-таки, будет из тебя толк! Выпрямившись, он двинулся к выходу с манежа. А я с удивлением устался на свою левую руку, все еще сжимающую обломок дротика. Овида и злость сразу куда-то испарились, а в голове осталось только гордое удовлетворение самим собой и последняя фраза старика. Будет из тебя толк. Повторяя про себя, и в этот момент реально чувствую себя десятилетним мальчишкой. Не каким-то неизвестным мне Гераклам, а тем парнишкой, каким я был 50 лет назад, и которому так не хватало тогда подобных слов поддержки. Обидное падение, злость, и досада, а затем сразу радостная вспышка удовлетворения и уход воспоминания. От всего навалившегося на меня вдруг накатывает такая обессиливающая волна сентиментальности, что мне хочется навсегда остаться в этом моменте, полном спокойствия и радости. Это счастливое мгновение так и не превратилось в вечность потому что его вдруг испортился все тот же голос. «Эй, ты что, плачешь?» «Блин, только этого не хватало». Провожу пальцами по лицу и чувствую влагу. Расчувствовался старый хрыщ. Позор. К черту воспоминания, к черту сентиментальность. Утерев глаза, поднимаюсь. И не отвечая, сразу же перехожу в атаку. «Ты что здесь делаешь? Кто тебя пустил?» Девчонка фыркает, явно не собираясь мне отвечать. Но тут раздается голос Энея. «Прости, молодой господин, это Арета, она пришла ко мне». Он бросил суровый взгляд на девчонку и жестко процедил. «К тому же она уже уходит». Вижу, как грек вкладывает в девичью ладошку несколько медных монет и слышу его шепот. «Передай матери и скажи, что я зайду, как смогу». Смотрю на них, и в голове непроизвольно возникают вопросы. Он что, и ее отец? Уж больно они не похожи. Действительно, девчонка чернявая, вся в кудельках, как но Нос крупный с горбинкой, губы тонкие. На мой взгляд, настоящая еврейка. А они, скорее, чистый дариец, чуть волнистые, светло-русые волосы и бледно-голубые глаза. Эмоции уже полностью отступили, явно и в прежней. Рассудительный и хладнокровный 60-летний мужчина с одним лишь маленьким недостатком — у меня тело маленького мальчика. Я все еще пристально смотрю на эту странную парочку, а девчонка, зажав в руке медные оболы, ожгла меня вызывающим взглядом. Чего вылупился? В ее голосе сквозит скрытая обида, желание привлечь внимание и весь комплекс подростковых проблем, которыми так богат голливудский кинематограф. Мне ее немного жаль, жизнь ее наверняка очень трудна, но это и все. Это абсолютно чужая мне девочка, чужая жизнь и чужие беды, в которые мне совершенно незачем влезать. Мне не нужны чужие проблемы, мне хватает и своих. Поэтому я веду себя как взрослый человек и реагирую на агрессию ребенка по-взрослому, то есть холодно и отстраненно. «У тебя невоспитанная дочь, и ней. это нехорошо». Сказав, разворачиваюсь и направляюсь к выходу, а вслед мне несется растерянный голос грека. Да не точно на мне!